Омега. Чевитаново Марки. Неторопливая электричка, которая согласно расписанию должна была доставить меня в Чевитаново ровно в полдень, подползла к платформе центрального вокзала только в 12:26. К счастью, я привык доверять дисплею собственного телефона, а то бы, пожалуй, растерялся. Часы, установленные на перроне, показывали половину седьмого. Другие на здании вокзала без 24, уличные 9:15, а на электронном табло над входом в почтовое отделение мегали совершенно замечательные цифры 92 38. Мне было приятно думать, что это и есть точное местное время. Я прислонился к стене ближайшего дома, укрывшись в её скудной тени, достал блокнот и записал. Однажды жители города Чевитаново Марки рассорились со временем. Не, погоди. Почему это рассорились? Наоборот, Я поспешно зачеркнул написанное и начал заново. Однажды жители города Чевитаново Марки заключили перемирие со временем. С тех пор оно течёт как пожелает, а они живут, как Бог на душу положит, не сверяясь с ходом часовых стрелок. И только некоторые вольнодумцы каждый вечер тайком выставляют свои будильники в соответствии с сигналами точного времени, которые передают столичные радиостанции. Но тщетно. За ночь время в их домах успевает свернуться кренделем, трижды укусить себя за хвост, свести с ума все хронометры и настроить оказавшиеся поблизости радиоприемники на волну, вещающую из пятидесятых годов минувшего столетия. «Придурок!» — ласково сказал я себе, пряча блокнот в рюкзак. Седина в бороду, а бес — нет, чтобы в ребро, как положено, все больше в лобные доли норовит. Медом ему там намазано. Причем я даже догадываюсь, каким именно — Знаю, висел я в ветвях на ветру 9 долгих ночей. И вот хотя бы поэтому тебе следует пожрать, вмешался голос моего разума. Я далеко не всегда бываю с ним согласен, но сейчас он показал себя с наилучшей стороны. Не знаю, за каким хреном ты сюда притащился, кратчеo продолжил голос разума. Но если уж приехал на курорт, ступай на пляж. Там наверняка полно ресторанов, не факт, что приличных, зато с видом на море, по поводу отсутствия которого в радиусе нескольких сотен километров от дома ты так проникновенно ныл чуть ли не с Рождества. У меня снова не нашлось возражений. Городок Санкт-Петербург Освещённый немилосердными лучами полуденного солнца, расплавленный ими до желейной дрожи, пропитанной густым ароматом когда-то зелёной, а теперь прожаренной до золотистой корочки листвы, вовсе не был похож на курортный рай. Где-то здесь, совсем рядом, должно было быть море. Я знал это не только теоретически, а видел его из окна электрички, которая почти всю дорогу ползла вдоль берега и только в самый последний момент свернула к вокзалу. Так что я даже понимал, в каком направлении нужно идти. Но сейчас... Блутая в давно неметённом лабиринте пустынных улиц среди ослепительно белых и тускло-голубых стен домов, половина которых была наглухо заколочена, а другая наспех украшена вывешенным на просушку пёстрым бельём, я почти не верил в существование моря. Не только поблизости, а вообще хоть где-нибудь. Чивитановы не имело ни единого шанса мне понравиться. Здесь не было ни красивых зданий, ни благоуханных садов, ни гор на горизонте, ни загорелых темпераментных аборигенов, ни даже обычной курортной публики, пёстрой, расслабленной разноголосой. Это раскалённое, безлюдное, запечатанное вязким сургучом безветренного полудня нагромождение ветхих двухэтажных домов и щербатых мостовых было начисто лишено обаяния, каким, как мне до сих пор казалось, обладает даже самое убогое и замысленное человеческое поселение, если оно стоит на морском берегу. прибавить к этому залитые едким потом глаза, взмокшую под рюкзаком спину, рот пересохший до такой степени, что даже мысль о грядущем перекуре вызывала отвращение, и мы получим безупречно несчастного, жестоко обманутого в ожиданиях туриста, которому самое время вернуться на вокзал и уехать из этого унылого чистилища первой же электричкой. Всё равно куда. Однако настроение моё, напротив, улучшалось с каждым шагом, без каких-либо внешних причин и внутренних усилий. В итоге я почувствовал себя совершенно счастливым, ещё не добравшись до Жделенного моря, даже не ощутив его свежий аромат, так толком и не поверив в его существование. Чёрта его знает, почему. Ног под собой не чуя от зноя и усталости, я вдруг вышел на неожиданно широкую улицу, пересек пустынную проезжую часть и оказался прямо перед входом в ресторан. Слева от меня тоже был вход в ресторан и справа. Да не один, десятки совершенно одинаковых усыпанных дешёвыми зелёными коврами проходов в прибрежной забегаловке, крепостной стеной вставшие на границе между городом и пляжами. Это были самые гостеприимные в мире крепости, построенные исключительно ради удобства и удовольствия грядущих захватчиков. Их воздвигали в надежде на скорую капитуляцию, бесчисленные ворота были распахнуты настежь, а одуревшие от жары и безделия официанты призывно махали руками «сюда, сюда». Нет занятия более бессмысленного, чем вдумчиво выбирать одну из абсолютно одинаковых с виду террас. Тем не менее, я какое-то время бродил туда-обратно, а потом, наконец, преисполнился решимости и свернул туда, где было занято больше половины столиков». Не то чтобы я так уж жаждал общества, просто решил, что у этих людей, в отличие от меня, было время выяснить, какой из ресторанов Близнецов лучше прочих. Я занял место на границе между светом и тенью, почти у самого выхода на пляж, сознательно пожертвовав относительно прохладным полумраком ради восхитительного вида на тусклое золото влажного песка и сияющую бирюзу моря, запаха которого я, впрочем, по-прежнему не ощущал, настолько неподвижен был воздух. Народу на пляже, к моему удивлению, оказалось довольно много. После скитаний по безлюдному городу я был уверен, что и пляжи Чеветановы совершенно пустынны. Не сообразил, что именно тут и отсиживается в ожидании ночной прохлады все городское население, кроме нескольких сотен бедолаг, до сих пор не уволенных с работы, несмотря на экономический кризис, о котором так громко твердили телевизоры моих соседей из-за тонких панельных стен. Я заказал литровую бутылку минеральной воды и двойной эспрессо. Минуту спустя воды в бутылке осталось меньше половины. А ещё через несколько секунд с эспрессо тоже было покончено, и я, подивившись собственной алчности, потребовал добавки. А нормальной человеческой еды пока даже думать не хотелось, но мысли о большой порции мороженого уже вызывали определённый интерес. Очень, кстати. Я планировал попросить разрешения оставить где-нибудь в подсобном помещении рюкзак, чтобы спокойно окунуться в море, не опасаясь утраты всего движимого имущества одновременно. И мне казалось, Чем больше я перед этим успею заказать, тем успешней пройдут переговоры. Люди, за редким исключением, корыстны, и это далеко не всегда плохо, хотя бы потому, что предельно упрощает коммуникацию. Вторую порцию эспрессо я пил медленно, растягивая удовольствие, курил, глазел по сторонам, какова она курортная жизнь, частью которой я вот-вот стану. Поначалу открывшаяся мне панорама курортной жизни почти не отличалась от небытия. Пляжники неподвижно лежали на песке, А те, кто забрался в море, флегматично покачивались на волнах, как разноцветные сухие листья, принесённые течением из неведомых краёв. Посетители ресторана, разморённые жарой, едой и вином, развалились в плетёных креслах. Молчание, слегка приправленное музыкой, настолько тихой, что я никак не мог разобрать мелодию, изредка нарушалось звяканьем соприкоснувшихся с тарелкой приборов да бульканьем жидкости, переливающейся из бутылки в стакан. И всего двух женщин оказалось достаточно, чтобы разрушить эту дремотную идиллию. Они переступили порог, и мир изменился. Сонное царство встрепенулось, как от поцелуя принца. Только это был не румяный сказочный статист на белом коне, а старый, опытный, битый жизнью принц хаоса. Цок от их каблуков звучал, как выстрелы неприятельских орудий. А резкий запах парфюмерии с успехом заменял слезоточивый газ. Впереди шествовала обладательница ярко-розового сарафана и тугих отбелённых до мертвенной желтизны, залитых лаком локонов. Слишком пышная, чтобы пройти между столами, не задевая их бёдрами, и слишком много повидавшая на своём веку, чтобы смущаться из-за таких пустяков. Вторую женщину, одетую менее ярко, я толком не разглядел, но был уверен, она примерно такая же. С кем ещё и дружить большим, шумным, потрепанным жизнью тёткам, как не со своими точными копиями? Теоретически их появление должно было меня расдосадовать, но нынче благодушие моё не знало границ. Я помню даже обрадовался, когда подружки уселись за соседний стол, такие оживлённые, энергичные, плотные и сочные, что казались внезапно появившимися в чёрно-белом фильме цветными персонажами. Из-за этого я сейчас был готов простить им возмутительную неприхотливость, проявленную при выборе туалетной воды. Устроившись за столом, блондинка тут же начала щебетать слегка приглушённым басом, который, надо понимать, был единственной доступной ей разновидностью шёпота. Меня поджидал настоящий сюрприз. Она говорила по-русски, вернее, на дикой смеси русского и украинского. Этот чудовищный суржик заменяет полноценный родной язык жителям сёл райцентров и окраин больших городов Восточной Украины и приводит в ужас как их западных соседей, так и маломальски грамотных носителей русского языка. «Я не исключение. Мне одного фрикативного «г» за глаза достаточно, чтобы брезгливо сморщить нос». Но, услышав знакомую речь в итальянской провинции, настолько глухой, что о ее существовании не подозревает подавляющее большинство самих итальянцев, я был заинтригован, и вместо того, чтобы досадовать на постылое соседство, обратился вслух. «С глузду я свихала, коло согласилась тут рабыты», — тараторила крашеная. «Роблю без выходных. Шестьсот евро в неделю — та жилье с битанием». Ну что тебе сказать, какое жильё, такое питание. Спимал в комнате вдвоём с Галей, с утра кофе с булкой. Ой, то бы и весь завтрак. Зато схудала на 4 кило. А как не схудаешь с такого життя? Ну и нехай до вторника выдрублю и пойду домой в Ференцу. Там мне вже чугой шукают. Ничего найдут. Я без работы не залюшусь. Им принесли кофе. В разговоре наступила пауза, секунд на 10 не больше. Сыночка вчера звонил, Знова заговорила жінка. Я питаю: "Гроші в тебе ще є? Ти там чого їш?" А він говорить: "Мамо, у мене ж китайська дієта". А знаєш, що таке китайська дієта? Це ж один рис. Тільки його проклятово їсть. Рис та морепродукти. А які там у них морепродукти? Призичливо додавила вона: "Не свої ж морожені, нічого. Ось він в жовтні сюди приїде, поїсть І я йому вже роботу шукаю. Не треба йому в дому сидіти. Україна, говорять, час перша в мирі по наркотикам, а синочка в мене один. Що скажеш, як воно получится? Внезапно воцарилась тишина. Я думал, это просто короткая пауза, чтобы сделать глоток кофе, но шумная тётка умолкла надолго. Я даже обернулся поглядеть, что там у них случилось. И увидел, что крашенная блондинка нависла над столиком, молитвенно сложив у груди большие крестьянские руки, а её молчаливая подружка раскладывает карты. Я только теперь её более-менее разглядел. Тоже не первой молодости, тоже блондинка, но, похоже, не крашенная, а натуральная. Ну, или просто парикмахерской у неё лучше, а краска дороже. И загар побледней, не то кожа светлая, не то бережётся от солнца, и изумительной красоты глаза, зелёные, Прозрачной, как молодая листва, никогда таких не видел. И голос у неё был тихий. Я вроде совсем рядом сидел, а ни слова не разобрал из того, что она говорила своей визави. Но судя по тому, как та раз улыбалась, гадание прошло более чем успешно, и сыночка приедет, и работа для него найдётся, и ещё будут какие-нибудь бонусы, о которых она и мечтать не смела, да и теперь трижды плюнет через левое плечо, прежде чем хотя бы на минутку вообразить. Вцарившуюся было тишину взорвал телефонный звонок. Пронизительный, как аромат духов, владелец аппарата. Крашенная взяла трубку, бодро заговорила по-итальянски, всё так же гыкая. Сперва что-то торопливо объясняла, потом несколько раз повторила си грация, в её устах это звучало как храция, и убрала телефон в сумочку. Похоже, ей пора было возвращаться на работу, ту самую, которая без выходных, потому что она положила на стол монетку, по местному обычаю дважды приложившись щекой к щеке, попрощалась с подругой и убежала, грохоча каблуками и расталкивая бедрами вставшие на ее пути столы и стулья. Я проводил ее снисходительной усмешкой, почти сожалея, что забавное представление так быстро закончилось. И только когда крашеная блондинка уже скрылась из виду, запоздала устыдился этой неуместной снисходительности». Если отвлечься от нелепого розового сарафана и ужасающего говора, сразу станет ясно, что тебе, болвану, только что показали фрагмент истории о великом мужестве, оптимизме, силе и жизнелюбии. Эти качества всегда восхищали меня в шампиньонах, пробивающих башку асфальт, только потому, что там наверху солнце. И почему-то неописуемо раздражали в таких вот живучих, работящих, несгибаемых тётках с едким парфюмом и жутким выговором. Какие в сущности пустышки. Могу вообразить, что за выговор обнаружился бы у тех же шампиньонов, будь я способен слышать их речь. Я невольно улыбнулся, представив лукошка полный гыкающих и шокирующих грибов, огляделся по сторонам, чтобы найти и подозвать официанта на предмет переговоров о мороженом, и только тогда заметил, что оставшаяся в одиночестве зеленоглазая гадалка откровенно меня разглядывает. По недосмотру ей достались остатки моей улыбки, и она просияла в ответ, да так приветливо, что я даже засомневался, уж не знакомы ли мы. У меня не то, чтобы скверная память, скорее своевольная. Никогда не угадаешь, какие лица и эпизоды она решит сохранить, а какие поспешит отдать в армию забвения, чтобы не занимали место в переполненных сундуках. Но нет, кого кого, а эту тётку я бы запомнил. Такие глаза, цвета молодой листвы, не каждый день встречаются. Пока я всё это обдумывал, моё лицо приняло доброжелательное выражение, которое любой неопознанный знакомый мог бы истолковать как: "Ну, конечно, я тебя помню". А незнакомый как: "Да-да, сегодня очень хорошая погода". Но зеленоглазая женщина явно пользовалась какой-то нестандартной программой переводчиком. Во всяком случае, она подхватила чашку, и микс спустя уже сидела за моим столом. Я и бровью повести не успел. Впрочем, если бы и успел, что толку?